Глава 4 «Марксизм – это мечта об утопии. Он верит в возможность идеального общества без нужды, страданий, насилия или конфликтов. При коммунизме не будет эгоизма, собственничества, конкуренции или неравенства. Никто не будет высшим или низшим по сравнению с кем бы то ни было. Никто не будет принуждать работать. Люди будут жить в полной гармонии друг с другом, а поток материальных изделий будет неистекаем. Этот изумительно наивный взгляд коренится в простодушной вере в человечность природы человека, а людская порочность просто выносится за скобки. Тот факт, что мы по природе своей эгоистичны, алчны, агрессивные и беспринципные создания, и что никакая социальная организация не способна это изменить, просто игнорируется. Романтический взгляд Макса на будущее отражает абсурдность всей его политической концепции. А в этой вашей максистской утопии дорожные аварии еще будут случаться? Вот типичный пример тех язвительных вопросов, через которые максистам приходится пройти в качестве пролога к содержательному обсуждению. По сути, такие замечания гораздо больше говорят о невежестве спрашивающих, нежели об иллюзиях максистов. Ведь если принять, что утопия означает идеальное общество, то тогда максистский идеал есть просто противоречие в определении. К слову, максистской традиции имеются гораздо более интересные опыты использования понятия утопия. Один из крупнейших английских революционных максистов Уильям Моррис написал на тему утопий незабываемую книгу «Новости из ниоткуда», которая, в отличие практически от всех других утопических работ, в деталях показывает, как должен происходить процесс политических преобразований. Если же обратиться к повседневному использованию данного понятия, то следует признать, что Макс не проявлял особого интереса к будущему, к свободному от страданий, убив нужды, конфликтов, разрухи, трагедий и даже принудительного труда. Более того, он демонстрирует очень мало интереса будущему вообще все читавшие Макса знают что в своих работах он говорит очень мало о том как конкретно будет выглядеть социалистическое или коммунистическое общество здесь чем его критики получают возможность обвинять его в непростительной туманности во зрении. вот только для поступающих таким образом становится затруднительным обвинять его еще и в составлении утопических прожектов. Уж если кто-то и ведет торговлю будущим, то не марксизм, а капитализм. В немецкой идеологии он отвергает коммунизм как идеал, с которым должна сообразовываться действительность, взамен предлагая считать таковым действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Подобно тому, как иудеи-крадиционалисты запрещают предсказывать будущее, Макс, как светский иудей, в основном отмалчивается относительно того, что может ждать нас впереди. Мы видели, что он, судя по всему, считал социализм неизбежным, но поразительно мало высказывался о том, на что он будет похож. Для такой сдержанности есть несколько причин. Во-первых, поскольку будущее не существует, то фабриковать его портреты есть разновидность лжи. К тому же, умение подготовленных читателей это может создать впечатление, что будущее предопределено, хотя данный вопрос весьма далек от очевидности и подлежит дальнейшему изучению. Мы видели, что в определенном смысле Макс признавал будущее неизбежным. Но неизбежность не всегда означает привлекательность. Смерть тоже неизбежна, но на взгляд большинства людей отнюдь не является желательной. Будущее может быть и предопределено, однако нет никаких причин для уверенности в том, что то, что произойдет, непременно будет улучшением того, что мы имеем сейчас. Неизбежность, как мы видели, зачастую достаточно неприятно, и сам Макс явно знал об этом гораздо больше, чем говорил. Помимо своей бессмысленности, предсказания будущего на деле могут быть прямо вредными. Поверить в свою власть над будущим – это прямой путь к убаюкиванию себя ложным чувством обеспеченности. По сути, это попытка спрятаться от той многоликости и неопределенности, что заложены в самой природе будущего. Есть в этом что-то и от стремления использовать будущее как род фетиша, этакого утешающего башка, за которого можно подержаться, как испугавшийся ребенок хватается на свое одеяло. Будущее есть абсолютная ценность. которая не позволяет нам окончательно пасть. Ибо до той поры, пока оно не наступило и пребывает в качестве манящего миража, оно неуязвимо для ветров истории. Вы можете также попытаться монополизировать будущее как средство подчинить себе настоящее. Подлинные прорицатели нашего времени это не заросшие мрачные изгнанники в сырых подземельях, подвигающие смерть капитализма, а эксперты, нанятые транснациональными корпорациями, чтобы всматриваться во внутренности системы и уверять ее правителей, что на ближайшее десятилетие их прибылям ничего не угрожает. Пророк же, напротив, вообще не имеет отношения к сновидению. Ошибочно думать, будто библейские пророки пытались предсказывать будущее. Роль пророка скорее в том, чтобы обличать алчность, разложение и продажность власти в настоящем. И предупреждает нас, что если мы не изменим путь, по которому следуем, то можем оказаться вообще без будущего. Макс был пророком, а не гадалкой. Есть еще одна причина, по которой Макс проявлял осторожность в отношении картин будущего. Дело в том, что в его время появлялось очень много подобных зарисовок, и почти все они создавались безнадежно идеалистичными радикалами. Идея, что история движется вперед и вверх, чтобы утвердить совершенный идеал, не принадлежит политическим левым. Для просветителей XVIII века она была самой очевидной банальностью, но осталась едва известной, будучи заслонена их революционным социализмом. На раннем и наиболее ярком этапе становления европейского среднего класса эта идея отражала его энергию и уверенность в своих силах, основавшуюся на том, что набирал силу процесс ограничения Деспотизма, наука подрывала позиции суеверия, а мир обращал в бегство войну. И в результате вся человеческая история, под которой большинство этих мыслителей фактически подразумевали Европу, должна была обрести свое высшее воплощение в государстве свободы, гармонии и коммерческого процветания. Маловероятно, что самый известный в истории бичеватель средних классов подписался бы под этой самодовольной иллюзией. Макс, как мы видели, действительно верил в прогресс и цивилизацию, но при этом он понимал, что они, как минимум, проявляются неотделимо от дикости и невежества. Это не означает, что Макс ничего не усвоил из наследия таких утопических мыслителей, как Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн. Наряду с достаточно резкими отзывами о них, он мог одобрительно высказываться об их идеях, которые подчас оказывались удивительно передовыми для своего времени. Правда, не все из них. Например, Фурье, первым применивший термин «феминизм», и считавший, что низовая ячейка идеального общества должна состоять ровно из 1620 человек, полагал, что в ведущем обществе морскую воду следовало бы превратить в лимонад. Тогда как сам Макс, насколько можно судить, предпочел бы чистый рислинг. Так, в частности, Макс критиковал веру утопистов, будто они могут одержать победу над своими противниками исключительно силой аргументов. Общество для них было полем битвы идей, а не столкновение материальных интересов. Макс же, напротив, весьма скептически высказывался по поводу их веры в интеллектуальные диалоги. Он считал, что по-настоящему увлечь людей могут только те идеи, которые приводят к ним приходит к ним через повседневную жизнь, а не через рассуждения философов или дискуссионные кружки. Если вы хотите узнать, что люди реально думают, следите за тем, что они делают, а не за тем, о чем они говорят.